12 Во вторник Сергей пошел на учебу раньше обычного. «Сегодня наш класс дежурит по школе», – пояснил он удивленной матери. Выйдя из дома, Казадоев глубоко вздохнул, словно хотел попробовать воздух на вкус. Первые ощущения его обрадовали. С начала недели на улице потеплело примерно до 15 градусов, ниже нуля. Холодновато, конечно, но если не стоять на месте, то в ботинках на рыбьем меху можно продержаться и час, и полтора. Главное двигаться. Разгонять кровь по конечностям, тогда и зубы стучать не будут. Половина восьмого на улице темно, самое время действовать. Подбодрил себя Сергей и бодро пошел в сторону улицы Волгоградской. Проходя мимо гаражного кооператива, Казадоев обогнул его с тыла и спрятал дипломат в щель между гаражами. «Если кто-то найдет дипломат и украдет его, то невелика потеря», — повеселел Сергей. «Все учебники и тетрадки дома, дипломат совершенно пустой». Напротив сверкающего ночными огнями гастронома Казадоев уверенно перешел проезжую часть и углубился в дебри враждебной империи. Ранним утром здесь было безопасно. Редкие прохожие, встречавшиеся Сергею по дороге, спешили на работу. Им не было никакого дела до одинокого парня, неизвестно зачем и куда идущего вдоль жилых домов. Местная молодежь По утрам тоже не болталось без дела. Даже самые отъявленные хулиганы в этот час собирались на учебу, в школу или ПТУ. Дойдя до восьмого дома, Сергей посмотрел на темные окна квартиры на третьем этаже. У Олега Палкина точно такая же квартира. Трехкомнатная сорокопятка. Два окна... Кухня и зала выходят во двор со стороны входа в подъезд. Еще два окна будут с другой стороны дома. Мне важны кухня и зал. Независимо от того, сколько человек проживает в квартире, без кухни утром они обойтись не смогут». Чтобы не стоять под окнами, Казадоев дошел до конца дома и повернул назад. Если бы какая-нибудь бдительная старушка наблюдала за его перемещениями, то она бы не уловила в них никакой логики. Сергей то шел к тропинке, ведущей на автобусную остановку, то поворачивал на детскую площадку. Потом доходил до угла соседнего дома и возвращался назад. Но старушки у окон не сидели, и перемещения озабоченного своими проблемами парня остались незамеченными. Ровно без десяти восемь в окне на кухне слабо блеснул свет. Кто-то пошел в туалет или в ванную комнату. Потом свет зажегся в зале и на кухне. Боясь потерять драгоценное время, Сергей быстрым шагом обогнул дом. Свет горел еще в одном окне. Обычно в этой большой комнате располагается родительская спальня. В маленькой комнате в детской свет не горел. В такой большой квартире должно проживать минимум четыре человека, прикидывал Казадоев. Если Костя Бурлаков, старший сын, то его мать и отец еще не достигли пенсионного возраста. Сейчас вся семья проснулась и собирается на работу. Почему нет света в детской? Братья или сестры Бурлакова спят в зале? Я бы с удовольствием Оксанку в зал выселил, да родители не позволят. В пятнадцать минут девятого свет в зале погас, а на кухне сменился слабым свечением из коридора. Вся семья собирается одновременно выйти из дома, удивился Сергей. Или кто-то остался в родительской спальне и детской. Времени на размышления не было. Казадоев отошел к углу дома и неспешно двинулся к подъезду Бурлакова. Шагов за десять до цели дверь в подъезд распахнулась. И из него вышел молодой мужчина в просеньком пальто и шапке-ушанке. Света в окнах квартиры на третьем этаже не было. «Это он», – решил Сергей и пошел вслед за незнакомцем. Следить за человеком, который не подозревает о слежке, довольно просто. Главное, не попадаться ему дважды на глаза. А еще лучше двигаться за объектом слежения на некотором расстоянии, Периодически останавливаясь закурить, поправить шарф или стряхнуть снег с обуви. Короткие задержки нужны для контроля обстановки вокруг объекта слежки. В незнакомом районе всякое может случиться. Можно повстречать знакомых родителей. И тогда стой, Объясняем, почему ты не в школе, а черт знает где. Незамеченный Бурлаковым Сергей дошел следом за ним до автобусной остановки и в свете автомобильных фар встречного транспорта рассмотрел его лицо. За годы, прошедшие после уборки урожая в подшефном колхозе, любовник матери почти не изменился. Может быть, чуть-чуть пополнел и отпустил небольшие щегольские усики. А так это был тот же самый человек» который стоял у трактора «Беларусь» с папироской в правой руке. Не подходя к Бурлакову, Сергей дождался, когда он сядет в автобус, и повернул назад. Возвращаясь к дому номер 8, Казадоев прикинул, где мог работать этот проклятый Костя-котик. 102-й автобус идет в аэропорт. На выезде из города стоят овощная база, горл-мол-завод, завод и мясокомбинат. Больше до самого аэропорта предприятий нет. Если Бурлаков не работает грузчиком в магазине или слесарем в ЖКО, то он поехал в сторону овощной базы. Вернувшись во двор Бурлакова, Сергей мельком взглянул на темные окна. Не останавливаясь, вошел в его подъезд, забежал на третий этаж. Позвонил в дверь и кубарем скатился вниз. «Минута, вторая...» «В квартире никакого шевеления. Дверь на лестничную площадку никто не открыл». «Черт возьми, где остальные люди?» «Подумал Сергей. Неужели, пока я провожал этого типа на остановку, они успели собраться и уйти?» Наверху открылась дверь. Сергей вышел на улицу, закурил и поежился от холода. От напряжения он так взмок что струйка пота успела скатиться по позвоночнику до самого низа, почти до трусов. Переведя дух, Казадоев вновь вошел в подъезд. Позвонил в дверь, прислушался. В квартире ни звука. Трясущимися от возбуждения руками Сергей достал спичку, обломал ее посередине и вставил между дверью и косяком. «Теперь, если кто-то откроет дверь...» Спичка незаметно выпадет на лестничную площадку. Для начала все. Больше мне сейчас из этой квартиры не выжить, решил Казадоев и вернулся домой. Ты что так рано, встретила его только что проснувшаяся сестра. Физичка заболела, и у нас один урок отменили. Ага, отменили, не поверила Оксана. Сбежал, поди с физики. Я маме расскажу, что ты в школе уроки прогуливаешь, и тебе мотоцикл не купят. Рассказывай, разрешил Сергей. Чтобы лучше думалось, он включил магнитофон. Сестра запротестовала. Опять ты свой Чингисхан врубил. У тебя что? Других записей нет? Сергей убавил звук. Оксана, я уже объяснял тебе, что обе кассеты с Бонием я отдал на неделю. Начали, пленку заживала и ее надо переписывать. Остается Чингисхан. Чем он тебя не устраивает? Что на немецком языке поет? Хочешь, я поставлю песниров, чтобы у тебя уши завяли?» «Поставь», – потребовала сестра. «Через мой труп». Отрезал Сергей. «Родительские кассеты мне на похоронах включите, чтобы я из гроба не встал». «Дурак!» – бросила сестра и пошла умываться. Казадоев лег на диван, закинул ногу на ногу и стал размышлять, вспоминая прошедшее утро. Где все остальные люди? Не может же Бурлаков проживать в такой огромной квартире один? Если бы было лето, то его родители могли бы заночевать на Мичуринском участке, а утром оттуда уехать на работу. Но сейчас-то ноябрь месяц. Избушки на Мичуринских стоят по крышу в снегу. Да и делать там зимой нечего». Сергей вновь вспомнил, в каком порядке газ свет в окнах. Получилось, что теоретически в квартире мог остаться еще один человек, который задержался в подъезде и вышел на улицу минуты позже Кости Котика. Этот второй человек явно не жена Бурлакова. Он не боится получать письма от некой Натальи Голубевой. «Какая бы покладистая жена ни была...» Она обязательно вскроет подозрительное письмо и почитает, что ее муженьку посторонняя женщина пишет. Кто остался в квартире? Мать, отец, сестра? Или он один в таких хоромах живет? В час дня сестра ушла в школу. Казадоев достал фотоальбом. Нашел карточку с Бурлаковым. Сто процентов это он, убедился Сергей. Около четырех часов дня Сергей Иванов вернулся на Волгоградскую. Без приключений дошел до квартиры Бурлакова, вытащил спичку из двери и вернулся домой. «Ничего не понимаю», – озадачился Сергей. «Сколько же человек живет в квартире и когда они ходят на работу? Зайти бы вечерком, глянуть на окна, может быть, что-то бы и прояснилось». Но с наступлением темноты дворы на улице Волгоградской бурлили любителями помахать кулаками. Дойти до дома Бурлакова и не получить в глаз было нереально. Вечером Сергей сел почитать любимую книгу, но сосредоточиться не мог. В голову лезли мысли, далекие от приключений героев жули верно. «У всех родители как родители, а у меня хуже не придумать». Отец месяцами дома не появляется. Мать любовника завела. Почему мне так не везет? Взять хотя бы того же Мишку. У него мамаша все вечера на кухне торчит. Или с младшими детьми уроки делает. Ни женщина, а курица, ни сушка. Кудах, кудах, ужин готов. Кудах, кудах, ты сделал математику. Но про его мать слова дурного не скажешь. У всех такие. «У меня же мать одно наказание». Или отцы. Чем они занимаются? Работают, пьют по выходным, лупят детей ремнем за двойки, хоккей по телевизору смотрят. У фрица папаша как напьется, так дебоширит. Сколько раз он со своей женой дрался. Шум, гам на весь мир. А к самому фрицу претензий ни у кого нет. Сегодня его отец орет благим матом, А завтра проспится и будет примерным родителем и главой семейства. У меня же мамаша учудила так учудила. Если кто прознает, что у нее любовник, то мне можно собирать котомку и валить из города. Ни у кого из моих знакомых нет матери по тоскухи. Мне же повезло. Представляю, что за моей спиной будут говорить. «Ты слушал? У Кузадоева мама что того!» «Без нового любовника ни дня прожить не может». В комнату на минуту зашла Оксана. Сергей посмотрел ей вслед, невесело усмехнулся. «Если мамаша потаскуха, то и дети у нее не весят кого. Мы с сестрой внешне совсем не похожи. Она голубоглазая, якореглазый. У нее круглое личико, а у меня лицо вытянутое. Как только про котика узнают на улице, так тут же решат» что мать Оксанку нагуляла. Бедный папа. Он на севере нефть качает, а мама любовнику пылкие послания шлет. Мосты соединятся, мы сольемся. Фу ты, пошлость какая. А что делать, если это правда? Куда деваться, если моя мать проститутка? Понятно, что без моего вмешательства мать так улечется, что ее любовные похождения вылезут наружу. Но как этому противостоять? Убить Бурлакова, легко сказать, но да трудно сделать. Второй заход на улицу Волгоградскую Сергей начал с гаражей. Освободившись от дипломата, он пришел в намеченную точку и стал ждать. В пятнадцать минут девятого свет в квартире Бурлакова погас. Не дожидаясь его выхода из дома, Казадоев поспешил на остановку. Дождался 102-го автобуса и вслед за любовником матери втиснулся на заднюю площадку. Давка в автобусе была жуткая. С матом и руганью одни пассажиры пытались влезть в переполненный салон, а другие не могли выйти на нужной остановке. Чтобы не затеряться в автобусной толкучке, Сергей не отходил от Бурлакова ни на шаг. У остановки гор -мол завод. Объект слежки стал пробиваться к выходу. Держась в его фарватере, следом двинулся и Казадоев. На гору алзоводье они вышли. Любовник закурил, а Сергей стал осматривать свое пальто. Так и есть. В толчее ему оторвали нижнюю пуговицу. Теперь понятно, почему все на работу едут одетые как бомжи, подумал Сергей. В такой давке от приличной одежды. «Одни лохмотья останутся». Выпустив морозное небо густое облачко табачного дыма, Бурлаков перешел на другую сторону дороги и двинулся вдоль заводской ограды. Казадоев пошел параллельно ему по другой стороне улицы. Через пару минут любовник матери скрылся за воротами, ведущими на пятую овощную базу. Сергей, не сворачивая... Дошел до большой кучи гравия у обочины, выждал момент, перебежал на другую сторону проезжей части и пошел в обратном направлении. Не замедляя хода у проходной, он прочитал вывеску. Пятая городская овощная база, часы работы. Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, суббота-воскресенье-выходной. Назад Казадоев ехал в пустом автобусе. Чтобы сэкономить 5 копеек у кассы копилки, он зажал мелочь в кулаке, сделал вид, что сбросил деньги в прорезь и оторвал билет. Сергей всегда, когда мог, экономил на проезде. На улице Волгоградской было тихо. Все трудоспособные граждане разъезжались по фабрикам и заводам. Молодежь корпела над конспектами в школах и ПТУ. Дворники перестали скрести снег с тротуаров. Заперли лопаты и метлы в коморке и пошли поспать часок другой. У них наступило время первого дневного перерыва. Никем не замеченный, Сергей забежал в подъезд Бурлакова, прозвонил в его дверь. Тишина, никого. В то же место, что и вчера Казадоев ставил огрызок спички. В четыре часа вечера спичка все еще была на месте. Все, больше мне здесь появляться нельзя. «Решил Сергей. До поры до времени мне везло. Я ни с кем из жильцов не столкнулся нос к носу, но так вечно продолжаться не может. Теперь надо успокоиться и решить, как мне отвадить этого мерзкого котика от моей мамаши».